Глава двадцать вторая. Кей. По дороге в деревню между первой и второй переходик небольшой, но трудный. Это было странно. Сидеть рядом с ней и просто говорить. Она была все так же язвительна, но что-то неуловимо изменилось. Из точки А вышла одна Джилайна Холм, а в точку Б возле горы номер один пришла другая. В какой момент ее подменили, я не знаю, но новая мне нравилась еще больше прежней. Исходил я с ума еще сильнее прежнего. И не хотел отдавать ее Хилалею совсем, даже капельку, даже чуточку. Поэтому больше всего мне хотелось вернуться к домику в лесу и хитрющей старушке Тое с ее баней и тесным чердаком, где было совсем не так плохо, как казалось. Но сколько можно бегать? Что я, косорыл какой-то с... «Ара белый. Пора взглянуть сопернику в глаза и принять бой. Даже если меня он за соперника не держит. Хотя главная битва будет вовсе не с соперником». «Подъем!» — скомандовала Лайна. Я поднялся и стал собирать выложенные вещи в рюкзак. Незаметно там оказались и вещи Джилайны, теперь лишенные следов жизнедеятельности косорыла, но хранящие сладкий аромат хольм». Укратко я понюхал её корсет и напомнил себе: я принимаю бой, принимаю бой с гросса с собой, даже с лайной, если этого потребуют обстоятельства. Ну, Торнсен, что ты там как дохлая жаба-морд, еле конечностями шевелишь? Интересно, важнее то, что она назвала меня на ты или то, что обзывает жабамордом. Лучше всего бороться с тварями. Там всё понятно. Или ты её, или она тебя. «А с женщинами всё так сложно. Даже если ты её, не факт, что ты выиграл. А если она тебя, то, может, даже хорошо. Потом, когда-нибудь станет». Словно в подтверждение моих мыслей, впереди раздался вой в оплежуте. Откуда-то из-за спины послышались два коротких «во», «во» и оглушительная «кра» «кр — «выпеня». В оплежуте выпеня не слаще. Я повернулся к Джилайне. Сейчас полдень, твари класса опасности выше третьего днём прячутся, где неизвестно. Ещё никому не доводилось обнаружить дневную лёжку, например, горбокрыла или страхотварения. Фу-фу-фу. Косорыло раньше тоже никто не ловил. Так вот, если здесь такой разгул тварей второго-третьего класса опасности, то после заката здесь будет не протолкнуться. Может, вернёмся? предложил я. Бой это хорошо, но здоровый сон ночью и пробуждение утром лучше, чем их отсутствие. А какой смысл, флегматично произнесла Лайна. Мы так и будем металяться туда-сюда, до горы и обратно. Нет, нужно или вперёд, или вверх. Она взглянула туда, где темнел обрис далёкой вершины. Вверх надёжнее, будем точно знать, в какую сторону идти дальше. Но это время потерянное на восхождении. А если деревня ещё далеко, тогда этот подъём может стоить нам жизни. Я кивнул. Всё так. Идём? уточнила Джилайна. Вперёд, согласился я. После перекуса хотелось только завалиться на упругий ковёр мха и валяться там рядом с Джилайной, но пришлось собираться. Никто не может сравниться с Холлем в деле издевательств над людьми. Через час мы сделали привал, через два ещё один, через три мы сделали вынужденную остановку, потому что оказались на полянке, вымороженные люто стужнем. Лайна подрвалась описывать локальную экологическую катастрофу, а я смотрел на солнце. Солнце неумолимо ползало с неба вниз к лесу, а горы всё не было. И я уже 100 раз раскаился, что поддержал идею Джилайны идти дальше. И впервые по-настоящему пожалел, что отправил нас в эти дальние глубины. У нас осталось часа 2 полноценного светового дня, потом ещё 2-3 относительно проходимого сумрака. Хуже того, высоко в небе появились полупрозрачные скобочки перистых облаков, верный предвестник дождя. У нас был тент, и магии пока никакие косарылы не лишили, так что особо промокнуть мы не должны. А если и должны, то переохладиться в нынешней жаре было хоть возможно, оно всё же не просто. Да и что стоит даже самый сильный дождь по сравнению с близостью твари с синеогненными глазами. Правда, если он морозцем в ливень ударит, результат будет сильнее, чем посуху. Джилайна. Я ценю ваше научное любопытство, но боюсь, если мы пробудем здесь ещё немного, то рискуем возобновить знакомство с самой тварью, как можно нейтральнее произнёс я. И сдаётся, мы произвели на неё не самое благоприятное впечатление. Вы всегда стараетесь понравиться дамам. Джилайна обернулась и на мгновение задрала бровь. Эта фраза была сказана таким тоном, будто она приглашала меня к словесному танцу. Хольм со мной флиртует, а потом наклонилась что-то поднять. Издевательство просто с её стороны ходить в брюках, а наклоняться в брюках спиной и тем, что ниже, к мужчине просто преступление. Я засмотрелся и размечтался, потому пропустил её слова. "Что?" переспросил я. "Ласкут ткани", повторила Джилайна, игривые нотки растаяли, как иней в июньском лесу. Она протянула трепицу мне. Ткань была тёмная, почти чёрная, прочная, недешёвая. Вряд ли простой селянин мог позволить себе такую. Я бы поставил на то, что лоскут оторван от летнего плаща, который в горах весьма, кстати, даже в середине лета. "Думаете, лоскут на вымороженной поляне не спроста?" уточнил я. "Если так, то во-первых, где человек, который его потерял?" Спросила у меня Джилайна, будто это я, а не Лютостужень, устроил Новый год в июле. Для отдельно взятого обладателя плаща или обладательницы без фасончика не разберёшь, а потом спрятал труп. Фут-фут-фу. У Посейдона. Следов крови вокруг нет, осторожно отметил я. Если мясо хорошенько заморозить, то крови не будет, поделилась жизненным опытом Лайна. «Но мы же с ним справились», — решил я привнести оптимизма в обсуждение. «Нас было двое», — возразила она. «Может, их тоже было двое или больше?» «Ага, просто не чищоба захолустная, а место променада окрестных магов», — фыркнула Джилайна. «А что, если и нападение на нас не было случайностью?» — обратила она на меня невидящий взор. «Тварями невозможно управлять», — напомнил я. Лайна кивнула. «Твари всегда нападают на людей», — продолжила она обмен банальностями. «Поэтому при встрече с тварью нужно стрелять на поражение. Любой коснувшийся гребней косорыла должен получить рану и лишиться резерва. Каждая из них, нажитая долгим человеческим опытом, была разбита в дребезги нашим походом. Твари не приносят палку поиграть, как собаки или кошки», — продолжил я про себя. Предположим, сказала она вслух. Что ли-то стужень нападает на магов? Она ушла в себя, думау-думате. Значит, нам нужно срочно отсюда уходить, напомнил я очевидное. Хольм сдалась, но не смирилась. На ужин мы не останавливались. Горы всё не было, деревни тоже. Только мы и твари, причём мы в меньшинстве. Через пару часов, как я и предполагал, небо затянуло. И без того серое небо стало свинцовым. Я ждал дождя вот-вот. Мне казалось, ещё минута, и крупные капли застучат по кронам. Но нет, дождь не начался. Только тени в лесу практически исчезли, заменившись сплошной тёмно-серой мглой. То там, то здесь мне чудились синие огоньки, глазю тостужня, красные косарыло, золотые выпени. Джилай нашла молча, эмоциями не делилась. Но и так было ясно, ей страшно. Мы всё шли и шли по азимуту. Я думала о том, что нужно уже задуматься о стоянке и даже начал просчитывать двойной контур защиты на случай нападения тварей. Как вдруг лес почти внезапно разошёлся в стороны, открыв вид на высокую гору. Из-за неё в тонкой полосе ещё чистого закатного неба пробивались последние лучи закатного солнца. А прямо под горой, перед нами, лежала деревенька чьё название мне лично ни о чём не говорила. Довольно крупная деревенька. Пальцев на руках и ногах не хватало, чтобы пересчитать все дворы.